Докурив, Хикки раздавил окурок носком кроссовки. но ну все, свидание окончено», — объявил он. «Поехали!» Истошно вскрикнув, девочка обвела руками шею матери. «Нам пора!» Неумолимый Хикки двинулся к машине. «Давай, прощайся!» «Нет!» — рыдала Эбби. «Нет!» Прижимая к груди безутешную девочку, Карен умоляюще посмотрела на своего мучителя. «Очень прошу!» — Позволь мне остаться с ней до утра. но ну, что это изменит? — Я уже сто раз объяснял, — протянул руку Джо. — Отпусти ее. Обнимая худенькие плечи дочки, Карен сделала шаг назад. Она понимала, ничего хорошего не выйдет, но в данный момент не разум руководил ее действиями. Два миллиона лет эволюции не позволяли просто так отдать своего ребенка негодяю. Молниеносный выпад, и Хики, схватив Эбби за руки, встряхнул ее, как куль с мукой. «Девочка завизжала. Прекрати!» — вскрикнула Карен. «Прекрати! Ей же больно!» «Тогда отпусти, черт подери!» Чувствуя, что вот-вот разрыдается, Карен разжала объятия. Душераздирающий крик сорвался с губ Эбби. Приказывая себе держаться, несчастная мать схватила сумку-холодильник и передала Хьюи. В ней осталось еще несколько шприцев и пять ампул инсулина, в том числе один хумалок. «Пожалуйста, держите лекарство под рукой. Если Эбби станет плохо или она потеряет сознание, позвоните мне, и я скажу, что делать». На лице гиганта отразились страх и недоумение. «Да, мы им обязательно. Заткнись, тормоз, аралхики Веди девчонку обратно». Прижав ладони к широкой груди Хьюи, Карен умоляюще заглянула в глаза. «Я знаю, ты добрый христианин. Умоляю, не трогай мою девочку». Рот Коттона безвольно открылся, обнажив желтые зубы. «Не трогать твою девочку?» Подтолкнув малышку к двоюродному брату, Хикки схватил пленницу за локоть и потащил к Форду. «Эбби, завтра утром я за тобой вернусь», — пообещала Карен. «Проснешься, а я уже здесь». Девочка продолжала визжать так громко и отчаянно, что несчастной женщине пришлось зажать уши. Что угодно, только бы не слышать, как страдает доченька. Помочь-то она все равно не сможет. Но что же это такое? До машины осталось метров десять, когда Карен, двинув Джо по голове, понеслась на свет фар второй машины. Она была совсем близко, когда подоспевший Хики ударил по затылку чем-то вроде молотка, очень тяжелым. Распростертая на влажной траве, Карен услышала, как хлопнула дверца, а потом скрип шин и скрежет разболтанного ремня вентилятора. Пикап Хьюи уезжал прочь по лесной дороге. На двадцать восьмом этаже отеля «Бори Ваш Билакси» в кипарисовом люксе номер 280-21 зазвонил телефон. Подоспевший Уилл схватил трубку первым. «Джо!» — закричал он. «Это Джо?» «Уилл!» Неуверенно проговорил знакомый голос. «Карен!» Услышав в трубке плач, Уилл едва не растерял остатки мужества. По пустяковым делам Карен Дженнингс не плачет. «Ты видела Эбби?» Нервно сглотнув, спросил он, смогла сделать укол. уил она так перепугана! Я вколола восемь кубиков, оставила еще несколько ампул и шприцы. Это было ужасно!» Карен закричала, а потом в трубке послышался голос Хики. «Но, умник, можешь успокоиться. Инсулин доченьке переправили, так что давай!»